Дьяна Уин Джонс. Ходячий замок. Глава 20. В которой Стави становится всё труднее покинуть замок. Приятного прослушивания. Наступил рассвет для середины лета. Примерно в тот же миг Хоул ворвался в дверь с таким грохотом, что Софи так и подскочила в своём уголке, решив, что ведьма гонится за ним по пятам. Никак ни на те. «Я... гит... гитару! Мы забыли взять гитару! А-а-а! -да, да им всё равно, что я завтра умру!» Проревел истерический Хоу. Софи поняла, что он пытается набивать кальциферу песенку прям про кастрюлечку, и улеглась обратно спать, после чего Хоу немедленно споткнулся к креслу и расстегнулся, прям пнув при этом табурет, за что тот улетел в другой конец комнаты. Затем Холл безуспешно попытался подняться наверх, сначала через кладовку, потом через двор. Это нисколько его не озадачивало, однако в конце концов он обнаружил лестницу всю, кроме нижней ступеньки. И в итоге рухнул на неё лицом вниз. Замок снова сотрясся до основания. "Да в чём дело?" холодно спросила Софи, просовывая голову между столбиками перил. «Как что? Встреча регбийного клуба!» Сказал с величайшим достоинством и немного нервностью Хоу. «Неужели вы забили, что я играю за сборную университета Миссис Проныра, а?» «Странноватые у вас игры», — пробурчала Софи. «Я великий чародей и невидимо зрю направо и налево», — укорила ее Хоу. «И как раз направляюсь в постель, а вы мне дорогу загораживаете!» Я знаю, как прошлое вернуть, от чего хромает без. Иди, ля, придурок. Сонно промычал кальцифер. Ты же пьян в сельку. Кто я? Оскорбился Хол. Заверяю вас, я трес в как стёклышко. Поняли? И он поднялся и бобрил наверх, держась за перила, словно боясь что-то стоить их опустить, и он куда-нибудь денется. Дверь в дверь спальни. ловко увернулась от него, к гнусному коварству. Заметил черадей, натыкаясь на стену. Спасением мне станет моё сиятельное бесчестье или леденящая душу злоба. Он ещё несколько раз наткнулся на стену в разных местах, а потом наконец-то обнаружил дверь спальни и вломился в неё. Софи было слышно, как он там падает на пол, жалуясь, что кровать постоянно отпрыгивает в сторону. Это да просто ужас какой-то. сказала Софи и приняла своё решение немедленно уйти. К несчастью, от грохота проснулся и Майкл. Да и персеваль, который уже остроился на ночлег на полу в комнате Майкла. Майкл спустился вниз и заявил, что совсем не хочет спать, и что можно пойти и по холодку, набрать цветов для гирлянды к празднику. Софи была совсем не против этого. В последний разок сходить за цветами, почему бы и нет? Снаружи висел теплый молочный туман, напоенный запахами, и сквозь него проглядывали приглушенные цветные пятна. Софи заковыляла по траве, пробуя мокрую почву своей тростью. Она прислушивалась к щебету и писку тысяч певчих птиц. Ей было жалко лишаться всего этого. Она погладила влажную тластную лилию и повертела в пальцах колки лиловый цветочек с длинными пушистыми тычинками. Оглянулась на высокий чёрный замок, рассекающий туман у неё за спиной. И горько вздохнула. Он здесь всё так здорово улучшил. Подал голос Персеваль, сгружая в летутчике рыта Майкла хабку мальв. Кто? По хо. Ответила Персеваль. Сначала ведь здесь только косты были, и то довольно мелкие. Так ты вспомни, что было тут раньше. <смех> Обрадовался Майкл, и судя по всему, мысли о том, что Персеваль на самом деле принц Джастин, не давали ему никак покоя. Кажется, Я был когда-то здесь с ведьмой. Неуверенно проговорил Персеваль. Они притащили в лавку целых два корыта цветов, и Софи заметила, что когда они вернулись во второй раз, Майкл несколько раз повернул ручку на дверью. Это должно быть для того, чтобы не пропустить сюда ведьму. И потом само собой надо было надевать гирлянды на праздника, ведь была середина лета. Это занимало кучу времени. Сначала София хотела бросить работу на Майкла с Персивалем. Только вот Майкл уже очень увлекся заковыристыми вопросами, а Персиваль плел в гирлянду страшно медленно. София понимала, почему Майкл так сильно разволновался. Вид у Персиваля был, мягко говоря, действительно странный. Словно бы он ждал чего-то с минуты на минуту. Софи даже задумалась, не находится ли он там до сих пор под властью ведьмы. Так что Софи пришлось плести гирлянду самой. Она отбросила все ей всяческие мысли о том, что можно бы просто остаться и помочь Хоулу, которому по силам было сплести все гирлянды одним мгновением руки. Но храпел он так громко, что Софи и его было слышно даже в лавке. Гирлянды пришлось плести довольно долго. И не успели они все доделать, как пора было уже и лавку открывать. Майкл принес им хлеба с медом, и они на ходу перекусывали, отражая на диске первых покупателей. И хотя день середины лета, как это в обычае у праздников было в маркет-чиппинге, выдавался довольно пасмурным и прохладным, полгорода, вырядившись в лучшие платья, нагрянули в лавочку покупать гирлянды и цветы. Как и всегда, улицы заполонила толпа. Покупателей было так много, что София улизнула на лестницу и в кладовку лишь далеко за полдень. «Неплохая выручка», — подумала она, увязывая в узелок свои старые одежки и кое-какую еду на дорогу. Этак Майклов запас в очаге вырастет в десятеро. «Ну и что? Поболтать-то придешь?» — оживился кальцифер. «Да сейчас, погоди». — буркнула Софи, направляясь к выходу с узелком за спиной. Ей не хотелось выслушивать от Кальцифера нотации по поводу её договора. Она протянула руку к креслу, чтобы взять свою трость, и тут в дверь постучали. Софи застыла с вытянутой рукой, вопросительно взглядывая на Кальцифера. «Дверь особняка!» — ответил демон. «Плот и кровь! Совершенно безвредна!» Стук раздался снова. «Вот, как всегда. Стоит собираться куда-либо уходить», – подумала София, – «и сразу столько от дел». Она повернула ручку вниз оранжевым и открыла дверь. На аллее сразу за статуями стояла большая карета, запряженная парой холеных лошадей. София разглядела ее за широкой спиной могучего лакея, производившего весь такой шум. «Миссис Смит с визитом к новым хозяинам!» — пригласил Лакей. — Как не кстати, — рассердилась София. — А все этот холл со своими новыми занавесками и гладенько-штукатуркой. — Нас нету... Ах. Начала была она, но тут миссис Шассеверл Смит отодвинула Лакея в сторону и вбежала прямо на крыльцо. — Подождите в карете, ты обасядь! — велела она Лакею. а потом, складывая кружевной зонтик, проплывая мимо Софи, вошла. Это была Фанни. Фанни, богатая и процветающая в кремовом шелковом платье. На ней была кремовая шелкая шляпка с розами, которую Софи прекрасно помнила. Также она помнила и то, как приговаривала украшать шляпу. Ведь выйдете вы замуж за настоящего богача. Судя по виду, Фанни именно такое и произошло. Ох, огляделась Фанни. «Да, должно быть, я ошиблась. Это ведь людская. Э, -э, э, видите ли, содарение, хотя я вы ещё не переехали. Промяблила Софи, представив себе, что будет с Фанни, если она узнает, что их старая лавка прямо за кладовкой. Фанни обернулась, увидев Софи, изменилась в лице. Софи! воскликнула она. Дедка, детка, что же с тобой случилось? Тебе на вид лет 90, ты что, болела, да? И тут к величайшему изумлению Софи, Фаня бросила в сторону широкополосовую шляпку, кружевной зонтик и все изысканные манеры с плачем прижала Софи к груди. Я не знала, что и думать. Склепала Лена, прибежала к Марте, потом посоло к Клете, и они тоже не знали. Ох, вот глупышка. Они поменялись местами. Ты слышала, да? А про тебя? Ничегошеньки никто не знал. Я даже назначила вознекрашение оты. А так оказывается здесь в простых служанках. А может быть, и в роскошная жизнь. Как как у нас там с мистером в усадьбе, а? Софи обнаружила, что уже тоже начала плакать. Она отвернула Озелок и усадила Фанни в кресло. Предейна в футоборет, она села рядом с Ваней и взяла её за руку. Теперь они обе смеялись и плакали. Они были так радостно бы увидеться. "Да, история долгая", ответила София, когда Ваня в шестой раз спросил её, что же с ней стряслось. Когда она взглянула в зеркало и увидела, что превратилась, в голове у неё всё перемешалось. Поэтому она решила уйти. «Да ты да просто перетрудилась!» Покаянно закивала Фанни. «А как я себя корила!» «Да нет, нет!» Успокаивала её София. «Не надо за меня беспокоиться! Я теперь живу у Чародея Хула, так как он...» «У Чародея Хула!» Ужаснулась Фанни. «Ах он... злодей! Негодяй! Это из-за него давита стала такая! Где он? Я его сейчас...» Она схватила свой кружевной зонтик и стала так воинственно размахивать им, что Софи пришлось даже силой усаживать её обратно. Софи даже не стала думать, что же сделает Хол, если Фани разбудит его агрев зонтиком. Да нет же, замотала она головой. Хол был ко мне очень добр. И тут Софи поняла, что ведь это была истинная правда. Доброту свою Холл высказывал странноватым способом. Однако, если принять в расчёт то, как Софи его подпекала, он был к ней по-настоящему добр. «Но ведь говорят, и он ест женщин с живьём!» Воскликнула Фанни, пытаясь встать. Софи пригнула разбушевавшийся зонтик. «Нет, он не ест их!» Говаривала она Фанни. «Как бы объяснить, он совсем не злой!» При этих словах из очага послышалось шипение. Кальцифер глядел на происходящее с неподдельным интересом. «Да не злой он, не злой!» Повторяла Софи и Фанни к Кальциферу. «За время, пока я здесь, он даже ни одного злого заклинания не сотворил. И это тоже была правда». «То есть... Ну ладно, придётся мне поверить тебе». вздохнула Фанни, откидываясь в кресло. Хотя я очень сомневаюсь, если он так сильно переменился, это лишь твоя заслуга. У тебя свой подход, Софи. Ты прекращала Мартины истерики, когда ничего не могла поделать. И я всегда говорила, что если лечить свою боль, нечит то только в половине случаев, а не во всех. Это было тоже твоя заслуга. Но почему же ты не сказала мне, где твоя лавочка? А? Ласточка моя. Софи поняла, что надо было это сделать. Она заразилась Мартиным представлением о Фанни, приняла их сразу и безоговорочно, а ведь она Софи лучше понимала Фанни, чем кто-либо ещё. Ей было ужасно стыдно. А Фанни между тем не терпелось повидать Амистори со Шеверелье. Она завела долгий и увлекательный рассказ о том, как повстречала мистера Смита, и надеяли они, не прошло с тех пор, как она пропала. Они все говорили и говорили о том, где она, а Софи смотрела лишь только на нее. Старость позволила ей взглянуть на Фанни совсем по-иному. Она видела перед собой молодую хорошенькую женщину, которая была в шляпной лавке не так уж и скучна, как юной Софи. Но Фанни... Никуда не могла подеваться и старалась как могла. И вела торговлю, и воспитывала трёх девочек до самой смерти мистера Хатера. А тогда она вдруг испугалась, что сталося со всем, как с Софи, старухой. Тебе жизнь лишена смысла и даже пособия смысла. А когда ты пропала и передала лавку, было уже совсем некому. Причин продавать её у нас не было, говорила Фанни. И тут в кладовке раздался топот. В комнату ворвался Майкл с воплем. Смотрите, кто пришёл. И за руку он держал Марту. Марта стала тоньше. Волосы у неё посветлели, и вообще она уже была совсем как прежде. Она выпустила Майкла и бросилась к Софи, крича: "Что же мне не сказала ты, что здесь?" И стиснула его в ее объятиях. А потом он объяснила Фанни, словно никогда не говорила о ней никаких гадостей. На этом всё кончилось. Из кладовки следом за Мартой выбежали Летти и миссис Ферфакс. Они вдвоём тащили какую-то огромную корзинку, а за ними появился и даже Персеваль, настолько наполненный жизнью, что Софи его никогда таким не видела. Мы приехали с побудной повозкой на самом рассвете. Затараторила миссис Ферфакс: и привезли Ну и ну. Фанни. Она выпустила свою ручку из корзины и побежала обнимать Фанни. Летти тоже бросилась и побежала обнимать Софи. Было столько объятий, воплей и хохода, что Софи даже Диву далась, как это Хоул до сих пор не проснулся. Но храп был слышен даже сквозь стены. Сегодня ведь вечером уходила Софи. Она так радовалась встречям, что решила пока остаться. Летти была влюблена в Персиваля, просто по уши, пока Майкл, оттащив корзинку к столу, доставал оттуда холодную курицу, бутылки вина и медовые пудинги. Летти только так висла на Персивале и с видом собственницы, который не больно-то Софи нравился, заставила выложить его все, что он помнит. Персиваль не возражал. Впрочем, Летти была тоже хороша. Винить ее было не в чем. Пришел, понимаешь, и на... «Превратился в человека, то в разных собак, то в человека, и всё твердило, будто бы знает меня!» Обернулась Летти к Софии. «А я-то в первый раз видела, это же не важно это!» И она потрепала Персивале по плечу, словно он всё ещё был псом. «А что, принца Джастина видела?» Спросила София. «Конечно!» Небрежно ответила Летти. «Только он был инкогнито, в зелёном мундирчике такой-то был!» Такой, знаешь, учтивый, даже когда сердился за собой заклятие поиска при меня. Пришлось даже сделать целых два, и оба показали, что кудесник Салиман находится где-то между нами и маркет-чиппингом. А это было все неправда, понимаешь? А пока я их сделала, он мне все время мешал, и химно так называл меня «прелестницей». И спрашивал, кто я такая, сколько мне лет, а где вообще живет моя родня, вон нахал. Я еще тогда подумала, что чародей Холл и то лучше. Все толкнулись в комнате, ели курицу и потягивали вино. И кольцефер, судя по всему, даже немножко смутился. Он превратился в зеленые искорки. И никто даже такого не замечал. София хотела приставить ему Летти. Она попыталась внимательно его аккуратненько вынуть из паленьев, но не получилось. А это тот самый демон, который владеет частью жизни Хоула, да? Просила Летти с недоверием глядя на зеленые искорки, но и с большим интересом. Софи повернулась, чтобы заверить Летти, что кальцифер самый настоящий. Увидела миссис Ангариан. Та стояла у двери застеньчивым и неуверенным видом. Извините, пожалуйста, я, кажется, совсем не вовремя, да? Сказала миссис Ангариан. Мне бы хотелось поговорить с Хоуэллом. Софи поднялась, не зная даже что и делать. Ей было стыдно при мысля о том, как она выставила миссис Ангариан за дверь. Это случилось только исключительно потому, что Холл ухаживал за ней, а Софи про это знала. Но разве Софи должна за это её так проваживать? Майкл снял с Софи всякую ответственность, встретив миссис Ангариан сияющей улыбкой и порицательным взглядом. Вы понимаете, холл прилёг заснуть, объяснял он. Вы проходите, выпейте с нами, подождёте его. Как же мило с вашей стороны, улыбнулась она в ответ. Однако было яснее ясного, что миссис Ангариан вовсе была не рада. Она отказалась от вина и нервно бродила по комнате, покусывая куриную ножку. Все в комнате прекрасно знали и любили друг друга, а она была чужой. Дайфа не однако была не лучше, когда прервала беседу с миссис Ферфокс и воскликнула: "Какое необычное платье". Марта тоже не выключилась. Гостеприимством-то особенным. Выдев с какой сердечностью Майкл приветствует миссис Ангариан. Она сделала всё возможное для того, чтобы Майкл разговаривал только с ней или с Софи. А Лися просто не замечала миссис Ангариан. Она пошла посидеть на лестнице с Персевалем. Судя по всему, миссис Ангариан довольно быстро решила, что с нее хватит. Софи увидела, что она стоит уже у двери и пытается ее как-то открыть. Она поспешно поспешила к незваной гости, чувствуя себя страшно виноватой. Ведь чувства миссис Ангариан к холлу, наверное, были очень сильны, раз она отважилась сюда прийти. «Да не уходите, пожалуйста, а?» – попросила Софи. «Ладно». «Я схожу, разбужу холла». «Нет, что вы, не надо», — возразила миссис Ангариан с вымученной улыбкой. «У меня выходной, и я охотно его подожду, пожалуйста. Передайте ему, что я тут пока погуляю. Тут немножко душновато, и из-за этого забавного зеленого огонька». Софи показалось, что нет лучшего способа избавиться от миссис Ангариан, не избавляя от нее». Она вежливо открыла перед ней дверь, и почему-то, наверное, из-за оброшенных заклинаний, за которыми Хоул велел Майклу приглядывать, ручка сама с собой повернулась в низ лилого. Снаружи светились сколько туманными солнцами, и виднелась красно-фиолетовая заросля цветов. — Ах, какие роскошные рододонты! — восхитилась миссис Ангариан самым что ни на есть низким и трепетным голосом. непременно нужно посмотреть. И поспешно спрыгнула на мокрую траву. Вы только далеко на юго-восток не заходите, предупредила её Софи. Замок медлила плуг куда-то в бок. Меч с ангеян зарывалась прилестными листочками в пучок белых цветов. Ну что ж, ладно. Я вообще никуда уходить не буду, пообещала она. «Ой, мамочки!» – ахнула Фанни, подойдя к Софии. «А где же моя карета?» София так смогла и все объяснила. Однако Фанни так разваловалась, что Софии пришлось даже повернуть ручку вниз оранжевым и продемонстрировать вид из особняка. В парке было гораздо пасмурнее, а Лакей Фанни и ее кучер сидели на крыше кареты, лопали колбасу и резались в карты. Только это смогло убедить Фанни, что карета не растворилась в небесах загадочным образом. Софи все пыталась объяснить ей, не веря собственным словам, как же замку удается так быть в нескольких местах одновременно. И тут Кальцифер с оглушительным ревом воззывился над поленьями. Хоу! Взвыл он, наполняя очаг синим пламенем. Хоу! Хоу Дженгенс! Ведьма нашла семью твоей сестры! Наверху раздались два тяжких удара. Загрохотала дверь спальни Хоула, и Хоул вихрем пронелся по лестнице. Летти и Персиваль еле успели отскочить, и при виде чародея Фанни тихонько вскрикнула. Волосы у Хоула были как капна сена, а глаза совсем уж красные. «Нашла слабое место, чтоб ей пусто было!» Прокричал он, проносясь по комнате. «Черная рукава!» «Как летели по ветру! Как я этого боялся! Спасибо, Кальцифер!» И он отодвинул Фанни и распахнул дверь. Софи уж ковыляла вверх по лестнице, выглядеть нехорошо, как могла же она не посмотреть, что же там куда случилось. И ковыляя по окну, в комнату Хоула, она слышала, что все остальные бегут за ней. «Как здесь грязно!» Скликнула Фанни. Софи поглядела в окно в обрядном садике. На качелях блестели капли, рыжая грива ведьмы тоже была вся в каплях. Ведьма стояла у качелей, высокая и властная в алых одеждах. Стояла и манила, манила и манила к себе. К ней по траве плелась племянница Хола Мари. Не то, чтобы она шла по своей воле, просто выбора у нее, кажется, не было. И следом за ней еще медленнее плелся сам племянник Хола Нила. телей с навидь мы тяжёлым тяжёлым взглядом. А за детьми шла сестра Холла Меган. Сефия видела, как они машут ей рукой, и как её рот открывается и закрывается. Меган явно попыталась сообщить ведьме, что она не думает, только вот тоже покорно подошла к ней. На лужайку выбежила сам Холл. Он не стал переколдовывать себе одежду, он даже не задумывался о том, как вообще можно такое наколдовать. Он просто несся прямо на нее, а ведьма потянула, чтобы схватить Мари, но Мари уже была слишком далеко. Холл впервые добежал до Мари, отпихнул ее в сторону и бросился на ведьму, а ведьма кинулась бежать. Она бежала, словно кошка от собаки, промчалась через лужайку, перемахнула через аккуратную искороть, пламенные одежды ее развивались, а Холл несся за ней, как хаотичный пес, и вот уже почти настиг ее. красным размытым пятном исчезли на закате. И чёрным размытым пятном с раздивающимися рукавами прыгнул за ней и сам Холл. А в итоге они оба исчезли. "Надейся, он так одёт её", проговорила Марта. "Малышка ведь плачет". Внизу Меган обняла своих детей и увыла их в дом. А что стало с Холлом и ведьмой, было непонятно даже лете персевали Марта, а также Майкл Они отправились вниз. Фанни и миссис Ферфакс с отвращением пятились на грязь в комнате Хоула. Только поглядите, сколько он тут пауков развёл. Сморщилась миссис Ферфакс. А какие пыльные занавески. Поддакнула ей Фанни. Слушай, Анабель, я видела в той кладовке, где мы проходили, какие-то веники. Да, пойдём и возьмём их. Закивала миссис Ферфакс. Давай-ка я подкюлю тебе платье, Фани, и ему тут всё приберём. Не могу, когда комната такие запущенные. Бедняга Хоу, подумала София. Он так любит своих паучков. И она поспешила вниз, соображая, как же остановить Фани и мистер Фэрфакс. "София!" окликнул внизу её Майкл. "Мы хотим особняк глянуть. Вы с нами идёте?" Это был идеальный повод не допустить там до уборки. Софья позвала Фанни, и заковыляла ещё поспешнее, а Летти и Персеваль уже вообще открывали дверь. Летти даже не слышала, как Софья объясняла Фанни устройство замка, к тому же было ясно, что Персеваль этого тоже не понимает. Софья увидела, что они по ошибке повернули ручку лиловым вниз, и не успела Софьи доковылять до них, как дверь открылась. На фоне цветов на пороге маячило пугола. Закройте! Завижала Софья. Она поняла, что произошло, ведь вчера вечером она действительно уговорила пугало скакать, восвоясь и побыстрее, вот она и доскакала, почти до болот, и попыталась пробраться в замок. Софи вспомнила, что снаружи была Миссис Ангариан, но не лежала ли она где-нибудь сейчас в кустах в глубоком обмороке? — Нина! — пробормотала Софи, но никто ее не слушал. Лицо Летти стало цвета платья Фани. Она вцепилась в Марту. Персеваль застыл, вытрясши в глаза, а Майкл кинулся ловить череп, который так случайно стучал зубами. Едва он не грохнулся со стола вместе с ближайшей бутылкой, наи на гитару череп тоже загадочным образом подействовал. Она стала издавать долгие гулкие аккорды. Кальцифер снова взвыл себе до трубы. — сказал он Софи. — Оно говорит, никому не для плохого делать. По-моему, это правда. Оно ждет. Позволь ему войти, ладно уж. И точно. Пугало стояло на пороге, оно не ломилось в замок, как раньше. Он остановил замок, и Софи посмотрела на репяную рожу и развивающиеся трепья. Не так уж и Пугало было страшно, как когда-то пробудило в ней дружеские чувства. Софи даже пришло в голову, что пугало, послушало ей удобным предлогом остаться в замке. Потому-то и в самом деле ей никуда не хотелось уходить. А теперь все это было совершенно неважно. Придется Софи все равно уйти, ведь Хоул предпочитает Миссис Ангариан. А, хорошо, входите, пожалуйста. Не без хрип, а ты пригласила его она. Гитара все еще рычала. Пугола дни боком с качком пробралась в комнату. Она остановилась и завертелась на пороге, словно бы что-то высматривая. В итоге ворвавшийся вместе с ним аромат цветов не могли перебить его собственным запахом пыли и гниющей репы. Теперь под рукой Майкла снова зачекатал зубами. Пугола развернулась и очень радостно боком рухнула на него. Майкл принял еще одну попытку спасти свой череп, а потом просто счел за лучшее убраться по добру-поздорову. Потому что стоило пугалу рухнуть поперек стола, как с шипением полыхнул мощный магический разряд, и череп вплавился в репяную башку пугала. Он словно выпроник в репу и заполнил ее. На черепе появились серьезные заявки на поле вылезаное лицо. Беда была лишь в том, что обращение этого лица казалось к спине пугала. Кугла деревянно скрипнул, неуверенно поднялся и проворно развернулся всем туловищем так, что, перейдя его часть, казалось, под топорным репяным лицом было что-то. А потом медленно оно пустилось, раскинув руки по швам. «Теперь я могу говорить», — произнесло оно, — «только несколько невнятно». «Ах, мне сейчас станет дурно!» — провозгласила с лестницы Фанни. «Да ерунда!» — заявила миссис Ферфакс, прячась у Фанни за спиной. «Это всего-навсего -всего голем? Какого-то волшебника? Он что вообще здесь делает? Вот зачем ему вообще велели послаться сюда? И они совершенно верно и без обиды дна!» У Летти всё равно был такой вид, словно она вот-вот упадёт в обморок. А вот кто действительно упал в обморок, так это Персиваль! Он абсолютно тихо сполз на пол, свернулся там и будто бы уснул. Летни, несмотря на страх, кинулась к нему на тот же, отчакнулась, потому что по глас снова прыгнула и оказалась уже перед Персевалем. Это была одна из тех тестей, которые меня отправили искать. Пыталась сообщить Пукола. Затем оно развернулось и оказалось лицом к лицу с Софией. Я должен поблагодарить вас. У меня пропал череп, а я просто выбился из сил, пока его разыскивала. Я бы навсегда и оставался в той изгороди, если бы, не увы, своими словами вдохнули в меня жизнь». Оно крутанулось к миссис Фэрфокс, а затем к Летти. «И вас обеих я тоже благодарю». «Кто вас послал? Вообще, что вы здесь делаете?» — спросила София. Пугола беспокойно завертелась. Нужно ещё, проговорило оно. Некоторых частей не хватает. Все ждали, что же будет дальше. Большинство просто оцепенело настолько, что потеряло даже дар речи, а Пугола все вертелась туда-сюда, как будто бы раздумывая. Не поняла Персеваль. Это часть чего? спросила Софи. «Пусть сначала соберется воедино!» Оборвал ее Кальцифер. «Его никто не просил ничего рассказывать нам, пока что!» Но тут он внезапно умолк и съежился так, что один зеленая искорка лишь остались. Майкл и Софи обременяли тревожными взглядами. Заговорил новый голос, словно бы ниоткуда. «Да!» Он был приглушён на иголки, словно из какого-то ящика, но всё равно ошибиться было невозможно, говорила сама болотная ведьма. «Майкл Фишер», — сказала она, — «передайте вашему хозяину Холлу, что он попался в мою ловушку. В моей твердыне на болотах находится женщина по имени Лилиан Гориан. Передайте ему, что я отпущу её лишь в том случае». И если он сам за ней придёт. Вы всё поняли, Майкл Фишер? Пугола развернулась и скокнула к открытой двери. Держите её! закричал Майкл. Не пускайте! Наверное, ведьма его послала, чтобы к нам проникнуть.